«Знаете ли вы, что говорите, муж?» — спросила Тереза. «И при всем том, я боюсь, чтобы это графство моей дочери не было ее гибелью. Но делайте, что хотите из нее. Сделайте хотя бы герцогиню или принцессу. Могу вам только сказать, что это не будет с моей воли и согласием моего. Всегда любила я равенство, брат» и не могу видеть тщеславие, не имеющего под собой основания. При крещении назвали меня Тересой, ясно и просто, без всяких подвесок, бахром и украшений вроде Дона или Доньи. Отца мы его звали Каскахо. А так как я ваша жена, меня зовут Тереса Панса, хотя, собственно, следовало бы звать. Тересой и но куда указывают законы, туда и идут короли, и я довольна и этим именем, и незачем ставить над ним еще Домна, который так тяжеловесен, что я не в силах была бы носить его. И я не желаю давать поводы говорить тем, которые видели бы меня одетой графиней или губернаторшей, смотрите, как гордо идет свинопаска». Вчера у нее не хватало еще пеньки для пряжи, и к обедне она шла, покрыв себе голову вместо мантии, кончиком юбки, а сегодня она уже в пижмах, с пряжками и чванством. Точно мы не знаем, кто она такая. Если Бог сохранит мне мои семь или мои пять чувств, или те, которые у меня есть, я не намерен давать повода видеть меня в таком неприятном положении». Вы, брат, идите себе и делайтесь губернаторством или островом, и чваньтесь во все свое удовольствие. Но ни дочь моя, ни я, клянусь жизнью моей матери, не уйдем ни на шаг из нашей деревни. Честная женщина как бы со сломанной ногой сидит себе дома, а для добродетельной девушки работать праздник». «Идите со своим Дон Кихотом искать свои приключения и оставьте нас с нашими злоключениями, которые Бог исправит, если мы будем держать себя хорошо. И я не знаю права, кто ему прицепил этого Дона, которого не было ни у его отца, ни у его деда». «Теперь скажу, — возразил Санчо, — что в тебе сидит какой-нибудь злой дух». Господи, помоги! Женщина, сколько ты нанизала одну на другую вещей, у которых нет ни головы, ни ног! Какое отношение имеют касхаду, пряжки, пословицы и чванство к тому, что я говорю? Иди-ка сюда, полуумная и невежда. Я могу тебя назвать так, потому что ты не понимаешь моих слов и бежишь от своего счастья. Если б я сказал, чтобы дочь моя бросилась с башни вниз головою, или чтобы она скиталась по цвету, как это собиралось делать инфанта Урака, ты имела бы причину не соглашаться со мной. Но если я в две минуты, скорее, чем нужно, чтобы открыть и закрыть глаза, прицепляю ей к плечам и донью, и сеньорию, и беру ее... С жнивой сажаю под балдахин на возвышение и на эстраду, где больше бархатных подушек, чем было мавров в роду, Алмуадас, марокских. Почему ты не хочешь согласиться и не желаешь того, чего я желаю?» «Знаете ли, почему, муж мой?» — ответила Тереса. «Из-за пословицы, которая говорит, кто тебя покрывает, раскрывает тебя». Над бедным человеком всегда глаза быстро скользят, а на богатом они останавливаются. И если этот богатый был когда-то бедным, тут-то начинаются сплетни, злословия, и, что хуже всего, упорство злословящих. А их на этих улицах целые тучи, словно пчелиные раи. — Заметьте себе, Тереса! — ответил Санчо. — И слушай. То, что я хочу теперь сказать тебе, быть может, ты этого никогда еще не слышала во всю свою жизнь. Говорить я буду не от себя, так как все, что я имею в виду сказать, изречение отца, проповедника, который в прошлогоднем посту говорил проповеди у нас в селе. И он насколько мне помнится, сказал, что все наличные вещи, те, на которые смотрят глаза, лучше и сильнее представляются, рисуются и запечатлеваются у нас в памяти, чем все то, что прошло. Это второе место в речи Санчо, вследствие которого переводчик считает настоящую главу апокрифической, так как все сказанное Санчо превышает его способности. — Вот почему, — продолжал Санчо, — когда мы видим какую-нибудь хорошо одетую особу с богатыми украшениями, сопровождаемую свитый слуг, это как-то невольно побуждает и заставляет нас отнестись к ней с почтением. Хотя бы память в ту же минуту привела нам на ум низменное положение, в котором мы ее раньше видели. Но эта низменность зависела ли она от бедности или... От происхождения, так как она прошла, то и не существует больше, и единственная существующая вещь та, которая у нас перед глазами. И если тот, кого счастье из ложбины, из низкого звания вознесло на вершину благополучия, эти самые выражения были сказаны отцом-проповедником, окажется хорошо воспитанным, щедрым и учтивым со всеми и не будет стараться стать на один уровень с теми, кто старинного дворянского рода, будь уверена, Тереса, что никто не вспомнит, чем он был раньше, а будут чтить то, что он теперь, исключая лишь завистливых людей, от которых не застраховано никакое благоденствие». «Не понимаю вас, муж мой», — ответила Тереса. «Делайте, что хотите, и не ломайте мне головы вашими речами и проповедями. Если уж вы пришли к такой революции сделать то, что говорите...» «Резолюции!» — должна ты сказать, жена. Прервал ее Санчо. «А не революции!» «Не начинайте только спорить со мной, муж», — ответила Тереса. «Я говорю, как Богу угодно, и больше ни о чем не забочусь. А говорю я только, что если вы настаиваете на том, чтобы сделаться губернатором, берите с собой своего сына Санчо и тотчас же учите его губернаторствовать, так как хорошо, чтобы дети наследовали и знали ремесло своих родителей». «Когда я получу губернаторство, — сказал Санчо, — я сейчас же велю его привести по почте, а тебе пришлю денег, так как у меня не будет в них недостатка. Потому что всегда найдутся люди, которые дадут деньги взаймы губернаторам, если у них нет своих. И одень ты, Санчо, так, чтобы скрыть, что он такое. И он, казался бы, тем, чем он должен быть. «Присылайте только денег». — сказала Тереса. — И я уж разукрашу его, как пальмовую ветвь. — Итак, мы с тобой согласны в том, — сказал Санчо, — что нашей дочери предстоит быть графиней. — В тот же день, когда я увижу ее графиней, — сказала Тереса, — я сочту, что хороню ее. Но повторяю вам опять, делайте, что вам нравится, потому что мы женщины». «Родимся с этим бременем, повиноваться своим мужьям, хотя бы они и были тупицами». Сказав это, она залилась такими горькими слезами, точно уже видела перед собой свою Санчику, мертвой и похороненной. Санчо утешал ее, говоря, что если он и сделает из дочери графиню, то сделает это лишь как можно позже». На этом кончился их разговор, и Санчо вернулся к Дон Кихоту, чтобы заняться приготовлениями к их отъезду.